— Он нашел хранилище древних заклинаний, — предположил Дерик. Утраченную мудрость древних? — Более правдоподобно, — кивнул Эам. — Но никто не видел, чтобы Алхазаб что-то читал. У него даже нет заклинательной книги. — Прозрачный бог научился какой-то особой магии. Вот как драконы. Колдуют на своем драконьем языке и никого ему не учат, — высказала догадку Тиана. — Драконья магия на самом-то деле не сильно отличается от человеческой, — покачал головой дикан. Просто драконий язык очень сложный и потому хорошо подходит для заклинаний. А еще все драконы очень самоуверенные и долго живут. — А что ты еще знаешь про магию Алхазаба, уважаемый декан Иам? — спросил Трикс. — Магия непрерывно защищает его, — сказал Иам. Кинжал вывалится из рук убийцы, боевое заклинание промажет или не причинит вреда. А трава превратится в безвредный порошок. И это удивительно. Волшебник может закрыть себя магическим щитом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 — И кто он у нас? — спросил Дерек мрачно. — Мудрый, злой, страшила? Глупый, капризный, ужас, жуть? — Нет, — ехидно ответил Иам. — Он Трикс сулье, твой названный кузен. Сын согерцога су Рата сулье. Ваша семья коварно свергла Рата сулье с престола и заточила вместе с женой в темницу, а бедолагу Трикса выгнала в зашей. Но благодаря своему доброму сердцу и природным талантам Трикс сумел отстоять справедливость,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 Мне было стыдно, что он спас меня, а не я его. — Дерек, я что-то не припомню такого, — пробормотал Трикс. — Вот какова его скромность, — вздохнул Дерек. — Он даже не помнит свои добрые дела. Ну, конечно, ведь он совершает их каждый миг. А с какой заботой Трикс относится к животным? Он никогда не забудет напоить своего коня, накормить своего пса и погладить свою кошку. А к крестьяне...